в 9. Этот возглас заставил всех замолчать и замереть на месте точно замороженных. Все, кто был, обернулись непонимающими и удивленными взглядами на Георга. «Какие роботы? О чем ты?» — спросил Роберт, напарник Георга по механической бригаде. «Да вон же на тропе». «Точно!» — охнул кто-то. «Что это значит?» Но никто не ответил. Во дворе вообще повисла давящая тишина. Слышно было, как где-то с т е к о т а л а хитиновыми крылышками насекомое. Мечты сбываются, — подумал Георг, — но от ч е г т о с горькой самоиронией, потому как чувствовал, что все происходящее не к добру. Появление роботов — явный признак агрессии. Кто бы ни прилетел, зачем они послали роботов? Так, слушай меня, — г а р к н у л старший механик, обращая н себя внимание своих подчиненных. Альварес, в ы с т р е л и т и в совет, хотя нет, сейчас там никого нет. Лети к церкви и звони л набат. Понял. Альварес тут же повежал прочь к выходу. Остальным немедленно вывести технику из гаражей и подцепить ко всем т р а н с п о р т о м грузовые тележки. Зачем? Мы не знаем, с чем к нам пожаловали чужаки. С добром хорошо, со злом мы должны иметь возможность быстро разбежаться. Жибее! Началась суматоха, усиленная гулким звоном ц е р к о в н о г о колокола. Он редко когда звучал вот так н а б а т а м собирая людей на площадь. Георг даже не мог припомнить, когда в последний раз это было. Кажется, во время Большого пожара лет пятнадцать назад. С его помощью даже учебные тревоги не играли, чтобы не случилось п р и т ч и в о й ситуации мальчик-пастушок и волки. Все должны знать, что если звонит колокол, то это серьезнее некуда, и даже не раздумывали. Технику подготовили за рекордное время, и тут задвинулись на ней к площади, в которой со всех сторон города уже стекался напуганный народ. А колокол все звонил, достигая самых окраин Эрлбога, заставляя поторапливаться замешкувшихся. Техника запрудила, в е улицы на подъездах в центральной площади. Что случилось, со страхом спрашивали проходящие люди. Без паники. Сейчас мистер Боск все расскажет. Старший механик тем временем поднялся на крыльцо церкви и колокол замолчал. «Люди!» — закричал тот Боск. «Нам нужно срочно эвакуироваться из города. К городу идут чужие. Нет времени все подробно объяснять. Они уже на окраине города. И что плохо на военных машинах, а также с двумя шагающими роботами». В раз поднялся невообразимый шум. Кто-то что-то спрашивал, но расслышать отдельного человека было просто невозможно. Воск пытался кричать что-то еще, но его игнорировали. Георг все это время выискал в толпе Барбару. Без нее он никуда эвакуироваться не собирался, но найти не мог. Шум стоял нестихая, а драгоценное время все шло, чужаки с каждой секундой подходили все ближе. Георг не выдержал и нажал на к л а к с о н Резкий звук, редко как огласлышаемый, клаксонами без нужды пользоваться запрещалось, заставило людей притихнуть, и старший механик получил возможность закончить речь. «Всем женщинам и детям грузиться на машины и немедленно эвакуируемся. Давайте же!» Толпа хлынула к машинам. «Только женщины и дети», — напоминали механики и водителей. «Куда прешь?» — отталкивали другого мужика. «Лучше иди домой и прихвати оружие». «А у меня нету». «Давайте!» И все это в диком гамме к р и к о в в и з г о в плача. Георг же все никак не мог найти Барбару. «Да где же она?» — недумевал о он. Тяжело поехали первые до предела заполненные машины, с трудом прокладывая себе путь сквозь толпу людей. Они словно не хотели выпускать их, дескать, если уж оставаться, то всем. «Дорогу! Дайте дорогу!» Георг наконец увидел Барбару в толпе. И он также отчетливо понял, что ей м е с т о ни на одном из транспортов не найдется, и не только ей одной. «Роб, давай за руль. А ты что же? С Барбарой останусь. Понял?» Кто-то тут же занял освободившееся место Роберта, пересевшего на в о д и т е л ь с к о е место, а Георг направился сквозь людское море к Барбаре. Неорганизованность процесса эвакуации просто подавляла. Все-таки стоило проводить учения, а то больно уж быстро все забывается. н ну о и потом угроза новая, непривычная, оттого и пошло все наперекосяк. Наконец толпа как-то поредела, рассосалась, и Георг смог соединиться с Барбарой. — Георг, уходим, беги за мной и не отставай. Куда мы? Сначала в дом, нужно взять оружие, а потом в горы прятаться. Влетев в дом и взмыв в несколько шагов на второй этаж, Георг выхватил из оружейного шкафа свою штурмовую винтовку и патентаж с полусотней патронов к ней, после чего также стремительно спустился вниз. — Барбара, где ты? — Здесь, — отозвался она из кухни. — Время, Барбара, нам нужно спешить. — Возьми две куртки, и я уже буду готова. й о р г схватил с вешалки две куртки, признав, что ночью в дневной одежде будет довольно холодно. Появилась Барбара с сумкой в руке. — Что там? Немного еды. Нам не до тяжестей. Если что, всегда бросить успеем. — Хорошо, идем. Снова, выйдя на улицу, Георг направился на юг, раз уж враги появились с севера. Но в городе их пока еще не было. Город строился по четкому плану, и улицы хорошо просматривались из конца в конец. Но чужих пока не видно, только мелькающие тени горожан, в основном мужчин с оружием, и женщин с плачущими, ничего не понимающими, но чувствующими всеобщий страх и смятение детьми. Может, мы зря подняли панику, — подумал Волков, но тут же ответил себе со всей возможной категоричностью. Нет, если бы чужие пришли с добром, просто хотели установить контакт, они приехали бы на одной машине и, конечно, не стали бы использовать боевых роботов. А вот и один из них. Георг увидел его издалека, на восточной окраине, шагавшего на юг. Почувствовав неладное, Георг посвятил на запад. Там тоже он увидел мелькнувшую между домами угловатую фигуру такого же стального монстра, также двигавшегося на юг. «Стой!» «Что? В чем дело?» «Они нас окружают!» «На юге, куда стягиваются основные силы чужаков, нам точно не пройти!» п о д т в е р ж д е н и ю слов н о юге послышались частые выстрелы. Кто-то бил длинными очередями, и это были явно небегущие горожане. Даже в панике никто не стал бы пустую тратить драгоценные боеприпасы. «Ой, мамочки!» — в з ъ и з д н у л а Барбара. «Что там творится? Что же нам делать?» «Попробуем пройти в другом месте. Давай за мной!» — повернул Георг на 180 в градусов на подкашивающихся ногах. «Он, наверное, даже упал бы, но присутствие Барбары придавало ему сил. Он просто не мог так опозориться перед ней». а его решительность, в свою очередь, придавала сил девушке.